Станиславу доложили об успешном завершении миссии. Едва флайер взлетел с парковки, но капитан все равно нервно нарезал круги по пульта гостиной, пока туда не валилась ликующая команда. «Принимайте добычу!» Тед торжественно вручил Станиславу бланк со штрафом за несанкционированную фитозащиту, копию административного протокола о правонарушении и предписание о вывозе и утилизации отработанной почвы. Полина даже потребовала у полицейских опечатать мешок, указав дату и место забора земли, чтобы ее, не дай бог, не подменили и не выбросили абы где. Замечательно. Вениамин вслед за капитаном педантично прочитал каждую бумажку, вложил в папку и защелкнул ее. Полный пакет сопроводительных документов готов. И все удовольствие обошлось нам в 140 единиц, которые, кстати, можно попробовать стрясти с фонда живых. Мы же пострадали во имя природы, — гордо подвела итог Полина. «Анастасия Сметанчук перевернется в гробу!» — хохотнул Тед. «А она разве умерла?» — удивился Дэн. «Понятия не имею, но точно умрет, когда узнает о нашем подвиге». «От зависти!» — ехидно добавила Полина. Станислав проследил взглядом за лансом, то есть здоровенным мешком, который тихий, ответственный котик тащил в грузовой отсек. «Ланс!» Котик обреченно прижал ушки, опасаясь, что его сейчас привлекут к общему веселью, а он так мечтал спокойно, без практикума, по уголовному кодексу, посидеть и порисовать всё-таки замеченный краем глаза закат. «Молодец!» Ланс с облегчением исчез за дверью, а капитан распорядился. «Взлетаем немедленно. Дэн, что у нас с трассой?» «Есть двухдневный и шестидневный вариант», — сообщил навигатор, изгоняющий, махнув рукой на Машу. Грудастая фигура упрямо мигнула и окрасилась в звездную карту с двумя ломанными светящимися линиями от пупка до ключиц. Первый всего в один скачок, что и делает Кассандру такой ценной для Федерации, и особенно Земли, по-прежнему самой густонаселенной человеческой планеты. Но, судя по отзывам с форумов, гасилка постоянно ломается, вынуждая космолетчиков пользоваться длинной и дорогой объездной дорогой. Второй вариант гораздо надежнее. Проблемы могут возникнуть только с таможней. Трикси вроде говорила, что суд состоится через две недели. «Уже через десять дней», — уточнил навигатор. Карта приняла еще более эротичную позу, разведя рукава галактик и нацелив на Станислава вишенки Марса и альфианской лей Норви. значит у нас в запасе останется четыре дня», — заключил Станислав, игнорируя и преувеличенно сияющие планеты и звездное скопление полуметром ниже. «По-моему, вполне достаточно». «Да», — нехотя подтвердил Дэн, — «должно хватить». «Я тоже соскучился», — понимающий сказал Тед. «Но тут даже мне рисковать не хочется. Этот груз слишком важен для ОЗК». «Знаю», — навигатор медленно провел рукой по карте, стирая более короткую линию. Голограмма затряслась и захихикала, словно от щекотки, но лицо Рыжего осталось сосредоточено печальным. Рассвет и свет настали почти одновременно перебудив замок разом включившимися приборами и зачем-то сиреной пожарной тревоги. И я наслаждалась ею как фанфарами, пока панически эвакуирующиеся жильцы не стали орать еще громче. «Зашибись, денек, начинается!» — проворчал Женька, возвращаясь в комнату. Самыми важными вещами, спасаемыми от пожара, в первую очередь для лесника оказались видеофон, свинья и веник. Впрочем, некоторые люди тащили еще более странные наборы. Например, Сбышек был босиком, зато с двумя лабораторными боксами, подмышками и зажатой в зубах ручкой ведра с костями. Узнав, что тревога ложная, он выронил ведро и долго ощупывал челюсть, не в силах поверить, что вообще сумел поднять такую тяжесть. «Сейчас поправим», — Джек вернул спасенную плитку на столик и пошел рыться в дорожном чемодане. Женька повесил веник на место, попутно с одобрением отметив, что тот почти высох. Несмотря на свободно свернувшийся кольцом хвост провода, фен продолжал с мощностью турбины гнать сухой горячий воздух, благодаря чему в спальне было гораздо теплее, чем в коридоре. «Не трогай», — торопливо попросил Джек, когда Женька потянулся исследовать этот феномен. «Там в ручке водородный элемент питания». «Чего?» «Такой батарейки хватило бы на работу целого жилого модуля или воронку с него размером. «Ну что, Уи под рукой оказалась?» «Да ты не волнуйся. Если его не ронять, то он абсолютно безопасен». Женька недоверчиво уставился на неплотно сомкнутой половинки корпуса, крест-накрест обмотанной изолентой. «Эх, жаль, кардамончик не...» Джек неожиданно умолк, подошел к двери и открыл ее. Стоящая на пороге Трикси требовательно протянула руку и объявила. «Кофе. И я никому не скажу, куда исчезла плитка». «Да ладно». «Судя по слою пыли, который я с нее сковырнул, ей уже год никто не пользовался», — смущенно пробормотал киборг. «Верно. Я именно по чистому пятну на полке ее пропажу и обнаружила». «Тогда какие претензии?» Джек, впрочем, посторонился, впуская подругу в комнату. Возле плитки уже стояли два одноразовых стаканчика со свеженалитым кофе, одним из которых Трикси немедленно завладела. «Балбесты», — безлобно сказала она, присаживаясь на край кровати. «Мог бы просто попросить. Я бы тебе ее вынесла». А теперь Эльвира с утра рвет и мечет, но не объясняет, почему. «Пришлось копаться в памяти кухонных киборгов. У них сохранилась информация о твоем визите, но запись они не вели». «Она не из-за плитки бесится», — пробубнил Женька во второй стаканчик. «Это была спонтанная клептомания», — подтвердил Джек. «Я пришел на кухню совсем по другому поводу, но плитка выглядела такой одинокой и несчастной, что я не смог удержаться». «И по какому же?» «Жень, расскажи про капитана». Киберг снова поставил турку на плитку и принялся любовно отмерять в нее молотый кофе. «Турка наша!» — торопливо сказал Женька. «Я ее три раза из багажа выкидывал, но он все-таки ее туда впихнул». Трикси кивнула, благоразумно не спрашивая про сам кофе. «Так что там с капитаном?» Женька рассказал. Джек дополнил. Трикси расхохоталась так, что заслуженный «нагоняй» в адрес Амура после этого выглядел бы абсолютно неубедительно. И Бонд даже не стала пытаться. «Ты что, всерьез думал, что эти любящие сердца воссоединятся, и капитан заберет Эльвиру с Кассандры и из нашей кухни?» «Ну, я хотя бы попытался», — ничуть не смутился Джек и в свою очередь спросил. «А что с тем пропавшим кораблем?» «С кораблем очень интересно», — не стала скрывать Трикси. «Тем более, что все замковые киборги давно обнаружили нового Декса с закрытым профилем. На виду только модель и идентификационный номер». «Ох ты ж ёпт!» Не на шутку встревожился Женька по окончании ее рассказа. «Мы были знакомы с одним киллером, и это очень плохо кончилось. Для киллера», — уточнил Джек. «У меня тоже до сих пор ребра к непогоде ноют». «Ты весь ноешь в любую погоду», — нахально заявил напарник, разливая по стаканчикам вторую порцию кофе. «Ага, это ты сейчас такой смелый, а тогда больше меня дергался». Женька потянулся за добавкой, утро всегда давалось ему с трудом. А Джек, тяжело вздохнув, пошел открывать очередному гостю. «Говорят, тут дают нормальный кофе». С такой надеждой поинтересовался Рэми, что отказать ему язык не повернулся. Получив вожделенный напиток, секретарь сел на другую кровать, делая вид, будто он тут с самого начала и готов продолжать непринужденную дружескую беседу. «Я бы все-таки сообщил полиции Алисея и ее корабле», неуверенно сказал Женька. «Она же опасная преступница». «Мы были знакомы с одной полицией», ехидно напомнил Джек, предпринимая очередную попытку кофеиться. И это кончилось не лучше. Трикси кивнула. Этой полиции даже киллера выдавать не хочется. К тому же леса достаточно хитра и изворотлива, чтобы не оставлять улик. А если что и найдется, она, молниевинная жертва человеческого произвола, бежавшая под защиту ОЗК. И убивать ее злой хозяин заставлял. А потом память стер. Ее даже в неподчинении в патрулю обвинить не удастся. Мы ж не знаем, где она спрятала корабль. Соврет, что была всего лишь пассажиром. «И никто ничего не докажет». «Ну, пожалуй», — нехотя согласился Женька. «Но, может, стоит хотя бы выставить ее из замка? Разве вы не боитесь, что по нему расхаживает киборг-убийца?» Трикси как-то странно промолчала, уткнувшись в стаканчик, а Рэми меланхолично заметил. «Ой, да кто у нас тут только не расхаживает? Затем же Айзеком не доказано числится такое количество трупов, что я не понимаю, зачем ему еще один». «Он тянет время», — уверенно сказала Трикси. «Но зачем?» — удивился Джек. «Возможно, хочет поучаствовать в куда более интересном квесте. Как у нас отнимут замок, а затем и Кассандру. А он ее тут же перекупит». «Сара утверждала, что Айзек не станет иметь дело с родственниками герцогини», — возразил Реми. «Айзек не станет. Другие офшуры станут. А он получит процент за наводку. С какого бока это яблоко лучше грызануть?» «А вшуры не едят яблоки». «Это метафора». «Я понял. Просто мне кажется, что дело в другом». «Возможно», — не стал спорить Трикси. «Но он явно чего-то ждет». «А вы сами?» Джек так напряженно глядел на турку, словно это была колба с бурлящими реактивами. «Но, может, вы ждете кого-то еще? И Айзек как-то про это узнал?» «Тогда он, наоборот, поспешил бы отсюда убраться», — загадочно сказал Реми. Трикси, осуждающе на него, покосилась и возразила. «Да нет, ничего такого. Разве что в конце недели должна прибыть комиссия из Управления архитектуры и градостроительства для ввода бани в эксплуатацию. Но с ней проблем возникнуть не должно». «Сплюнь!» — единодушно потребовали собеседники. Трикси как раз успела отхлебнуть кофе и упрямо сжала челюсти, а в следующий момент все три киборга боязливо втянули головы в плечи. В дверь вроде и постучали, но таким тоном, что примеру киборгов последовал не только Женька, но и Мотя. «Так-так-так», — -так -так", зловеще протянула Кира, распахнув дверь вовсю ши. «И что тут у нас за тайное сборище?» Джек с лучезарной улыбкой протянул ей один из стаканчиков, будто именно для нее готовил. Кира так на него посмотрела, что киборг торопливо отдал ей и второй. «А вам?» Глава Озака угрожающе наставила на помощников указательные пальцы. — Стыдно должно быть. — За что? — искренне удивился реми Как вы могли впустить ко мне в спальню киллера? — Если бы мы ее не впустили, она бы обиделась и ушла. Кира нервно хохотнула. — И мы бы потеряли шанс привлечь ее на свою сторону, — торопливо пояснила Трикси. — А сделать это могли только вы, — добавил реми И мы не сомневались, что вы блестяще справитесь с задачей. Столь глубокая вера в дипломатические способности главы ОЗК несколько смягчила Киру, но она все равно свирепо проворчала. «Ага! Особенно учитывая, что я с просони находилась в измененном состоянии сознания и несла какую-то чушь. Это, — серьезно сказал секретарь, — зачастую оказывается самым убедительным». Кира неподкупно фыркнула, обошла кровать и села с другой стороны, поочередно отпивая из обоих стаканчиков. Джек в четвертый раз наполнил турку, одновременно досадуя и гордясь, что его кулинарный талант наконец оценили. «Что-то случилось?» — прозорливо спросила Трикси. «К сожалению, нет». Кира с зажмуренными глазами вдохнула кофейный дымок, пытаясь найти в своей жизни хоть что-то хорошее, и пояснила. «Мне позвонил стрелок». «Опекун Кая?» — уточнил реми «Да. А еще не глава орбитальной станции Карнавала. «У планеты сменился хозяин. Теперь ею владеет какая-то горнодобывающая компания. Она уже приступила к работе и разворошила часть гоночной трассы, так что о знаменитых карнавальских гонках придется забыть». «Вот черт!» — вырвалась у Трикси. «Они с отцом всегда смотрели запись гонок, а в этом году собирались слетать туда с Дэном и Тедом, поболеть за гонщика вживую. Киру тоже звали, и она даже согласилась. Ну, хоть помечтать». Стрелок спрашивал, нельзя ли перенести гонки на Кассандру. Убитым голосом продолжала Кира. «У нас есть подходящий горный хребет с каньонами и живописным плато, где можно устроить трибуны, бары, ярмарку для зрителей. А космолетчики — хоть и буйная компания, но я знаю к ним подход. К тому же Стрелок говорил, что готов прилететь и помочь с организацией. Лучшая подруга Кая недавно переехала с семьей на Новую Землю, и мальчик очень скучает». «Ну так отлично же! Соглашайтесь!» Наивно предложил Женька. «Ага», — тяжело вздохнула Кира. «Полицейский патруль тоже придет в восторг от этой идеи. Так и представляю стокилометровую очередь на досмотр искобайкеров, контрабандистов и прочей законопослушной братьи. Один пивной Алекс со своим гаремом из Ирена, в чего стоит. К тому же у Бобы и Филиппа персональный зуб на стрелка, который сперва отказался дать им взятку, а потом вообще выставил их дураками». Глава УЗК одним глотком, как крепкий алкоголь, выхлебнула остатки кофе из правого стаканчика, поморщилась и мрачно закончила. «Мне пришлось ему отказать». Джек доварил кофе в такой тишине, что самый требовательный покойник не придрался бы. На этот раз добавку попросила Трикси. Очередной гость умудрился застать врасплох даже киборгов, потому что уже не впервые проходил мимо двери, а тут вдруг остановился и постучал. «Доброе утро, не помешал». Олег заглянул в комнату, профессионально цепко обвел ее очками и просиял. «О, кофе!» «Заходи!» — пригласила Кира, невзирая на трагическое лицо Джека. На дне банки осталось всего несколько коричневых крупинок. «Что-то случилось?» «Пока нет». Начальник охраны досадливо отмахнулся от кого-то в коридоре, проскользнул в комнату и подпер закрытую дверь спиной. «Но Эрис маякнул, что вы все здесь, и я решил посоветоваться Хм. Изложить дело Олег не успел. Замковая дверь шарахнула так, что из-под крыши посыпались гиеновые колпаки. Кожистые существа, похожие на летучих мышей, а по факту моллюски-падальщики, облюбовавшие высокий удобный карниз в качестве наблюдательной вышки. Возможно, их потревожили не напрасно. Компания на кинулась к окнам. Один Олег неторопливо глотнул кофе, сел на освободившуюся кровать и уставился в визор, На посадочной площадке дежурил один из его бойцов. «Ого!» — потрясенно пробормотал Джек. «А вы говорили, не захотят воссоединяться». Разъярённая Эльвира неслась к транспортнику, как комета. За ней огненным хвостом скакали коржи, наслаждаясь возможностью безнаказанно размять голосовые связки. Вожак не только не пытался остановить хоровой лай, но и солировал. «Ах ты, гад! Мерзавец! Я на тебя! Лучшие годы!» Ждала, верила. А ты? Раскаивается он. Как же! Четвертый день тут развлекается, дискотеки закадывает. А во мне только вчера вспомнил. Эльвира поскользнулась на давешней бутылке, но не упала, а разъярилась еще больше. И то него спьяну раз не сам пришел, а того придурка прислал. Лайн доложил, что она сегодня встала не с той ноги. За кадровым голосом военного корреспондента вещал Олег. Явилась на кухню на час раньше, закатила генеральную уборку, придиралась и орала на всех по любой ерунде. Например, что каша пресная, хотя киборги солили ее точно по программе. Но Эльвира все равно схватила солонку, начала трясти ее над кастрюлей, и крышечка сорвалась. Джек тихо ухнул. Тогда Эльвира запустила в стену сперва солонкой, а затем кастрюлей, схватила здоровенную сковороду и куда-то побежала. Остальное вы видели. Корреспондент умолк предоставляя происходящему говорить самому за себя. Несмотря на освежающий морозец, до корабля Эльвира добралась сильно запыхавшаяся, и ее одышка напоминала рычание разъяренного тигра. Когда она вступила на трап, тот заполошно завибрировал, пытаясь втянуться, но наваленный киборгами сугроб цепко держал его в ледяных объятиях. Эльвира беспрепятственно поднялась на площадку и стала звонко аккомпанировать себе сковородой по створкам шлюза. «Выходи, кобель блудливый! Выходи, поговорим лицом к лицу!» геновые колпаки расселись по крыше бани и нетерпеливо копошились, ожидая исхода поединка. Но выходить и говорить с Эльвирой ухом к сковородке никто не отважился. «Ну все», — обреченно вздохнул Женька. «Мы сегодня без завтрака». Джек посмотрел на окружающие, крайне недобрые лица и храбро предложил. «Ну, если кто-нибудь украдет с кухни кастрюлю...» то я могу сделать вам пасту карбонара в сливочном соусе с бекончиком». К недобрым лицам добавилась недобрая морда, и киборг поспешил уточнить. «Биосинтезированным». Свежий воздух с видом на зимний лес команде транспортника отныне был заказан. Эльвира периодически наведывалась к кораблю то со сковородкой, то с черпаком, то со здоровенной кованой утварью непонятного назначения. Не факт, что вообще кухонный, а в ее отсутствии возле трапа дежурил один из неразумных киборгов, который при виде открывающегося шлюза торжественно объявлял. Объект обнаружен, начиная воспроизведение голосового сообщения, и воспроизводил. Шлюз торопливо закрывался. К вечеру о моральном облике, позорном прошлом и коротком мрачном будущем капитана знал не только его экипаж но и все обитатели замка и поселка, включая офшуров, которые уж точно ничего не забудут. Капитан не выдержал и связался с Кирой. «Сделать что-нибудь со своей сотрудницей!» — истерически потребовал он. «Это безобразие! Она меня преследует и портит мое имущество!» Судя по помятому и багровому, но прискорбно-трезвому лицу, запасы корабельного алкоголя подошли к концу, что удваивало радость встречи с бывшей великой любовью. «А я-то здесь при чем?» И бровью не повела глава ОЗК. «Личные дела сотрудников меня не касаются, пока не мешают работе». Тут Кира покривила душой. Обед, конечно, был съедобен, киборги за этим следили. Однако съедать его совершенно не хотелось. Сотрудники ОЗК ворчали, но вошли в положение несчастной женщины. Вернее, жаждали мести за музыкальный марафон. «Какая работа? Она же постоянно калачивается возле моего корабля». «У Эльвиры свободный график». Безупречно вежливо и столь же холодно сообщила Кира. «Вы там насчет груза не передумали?» Капитан выматерился и оборвал связь. «Ничего», — ободряюще сказала стриженная выдрыга. «Мы его дожмем». «А если он психанет и улетит?» «Без гашения?» «Будет на орбите крутиться, какая ему разница?» «Без трапа? «Кстати», — подозрительно прищурилась Кира, «сильной оттепели и заморозка вроде не было. Так откуда взялась такая крепкая ледяная корка?» «Ты случайно к этому не причастна?» «Нет», — искренне ответила Трикси, которая всего лишь не мешала. «С трапом он тоже не улетит», — поддержался сестру Рами. «Там Боб с Филиппом, они вообще до корпуса разденут». «Он же про них не знает». «Знает», — уверенно возразил секретарь. «Я лично его предупредил». «Не сомневаюсь, что исключительно по доброте душевной», — вздохнула Кира. «А как там наши... гости?» «Никак». Трикси неуловимо помрачнела. Ходит по замку, любуется из окна Эльвирой. Помогла с вышеку перенести центрифугу. Поболтала с Джеком о ресторанном бизнесе, мельком упомянув, что работала в одном фешенебельном заведении. Хвалила тамошнюю лазанью, хоть и не успела ее доесть. В общем, ведет себя пугающе. Нормально. Кира ее понимала. Когда от сорванного Декса прямо-таки веет «Не трогайте меня, иначе я сверну вам шею, как своему хозяину», то для продолжения жизни достаточно обойти его по стеночке, а истинные чувства и мотивы Лисы так умело спрятаны под любезной маской, что непонятно, чего и когда от нее ожидать. «Она тебе не нравится», — утвердительно заметила глава ОЗК, и Трикси прикусила нижнюю губу, что вполне заменяла кивок. «Думаешь, она что-то замышляет?» «Нет, это другое, личное». Киборг не стала пояснять, а Кира допытываться. «Кстати, вы уже решили, кого ей поручить?» — деловито поинтересовался реми «Я список составлю», — устало пригрозила глава УЗК. «Динамичный, как у лаки, и повешу у входа под заголовком «Худший сотрудник месяца. Может, хоть это вас, наконец, вразумит». Киборги, не сговариваясь, показали начальнице своей нашивки, мол, мы и так разумные, у нас даже справки от УЗК есть. Белый халат Сергею Петровичу определенно шел хотя к нему напрашивались рукава подлиннее, эдак на метр. Вы уверены, что мы делаем все так, как надо?» — осторожно поинтересовался Айзек на седьмом часу поисков. Афшуры обладали воистину нечеловеческим терпением, но главбух тоже считал обычных людей несовершенными беднягами. «Абсолютно!» — воскликнул он с такой уверенностью, что даже Трикси не придралась бы. «Еще каких-нибудь сорок-пятьдесят часов активности, и мы непременно найдем тайник. Черт, опять коннект прерывается». Киборг энергично потряс пультом от настолько древней техники, что его даже Ия не смогла распознать, раскопав в кладовочном хламе. Гаджет был черный, длинный, с тремя рядами одинаковых квадратных кнопочек и двумя большими круглыми желтой и красной. При нажатии любой из них на торце прибора мигал красный диод. Подписи под кнопками полностью стерлись, но Кира выразила глубочайшую уверенность, что Сергей Петрович сумеет разобраться с этим артефактом. «А нельзя как-нибудь сделать это время покороче?» «Я усиленно работаю над данным вопросом», — заверил Афшура Киборг. «О, зафурычил, родимый, вперед!» С места, впрочем, Сергей Петрович не двинулся, а чудотворный иконой выставил прибор перед собой и принялся описывать им то расширяющиеся, то сужающиеся круги и так по три раза на каждом кусочке стены, пола и в прыжке потолка. По сравнению со сведением и перепроверкой годового баланса, это было ничуть не скучное и неутомительное занятие. В авторитете главбуха Айзека убеждала и реакция окружающих, которые без вопросов и претензий разбегались с пути профессионального шкелетолога, едва замечая офшура, хотя обычно было наоборот. Возмутиться осмелился только Константин, когда поиски зашли слишком далеко. В любимый стенд Сергея Петровича, куда главбух прилег на подзарядку, продолжая крепко сжимать в руках драгоценный прибор. «Может, вы лучше сходите в столовую пожрать?» — вкратчиво поинтересовался кибертехнолог, ради общего блага, сдерживая более ядреные выражения. «А то, как бы у вас органическая часть системы не отказала». «Этот Хуманс начинает мне нравиться», — восхитился Айзек. «Офшуры, по слухам, были способны обходиться без пищи неделями, но слишком любили халявно покушать, чтобы люди могли это проверить. Как вам за его идею?» «Физиологические показатели находятся в пределах нормы», неподкупно возразил киборг, которому Леночка уже два раза благоговейно подносила чай с бутербродами. «Временное прерывание задания отклонено». И услужливо перевел на человеческий. «Отвали, Костик, я занят». Константин уставился на Сергея Петровича в бессильной ярости. Киборг оценил ее уровень и поспешно предупредил. «При возникновении помех в выполнению приказа я имею разрешение активировать боевой режим». «Пожалуй, мне вредно иметь такое беспокойство на полный желудок», нехотя признал Айзек. «А на пустой?» — рискнул пошутить кибертехнолог. «А на пустой?» — Ашур вроде бы благодушно улыбнулся, но кибертехнологу стало крайне не по себе. «Такого беспокойного меня вредно иметь вам!» Константин жалко захихикал и ретировался. Сергей Петрович зарядился, встал и со свежей энергией ринулся на поиски. Санузел первого этажа изначально был личной ванной комнатой герцогини, выдвинутой во флигель. Окно в крыше позволяло Ванессе одновременно принимать и водные, и солнечные ванны, нежесть в просторном джакузи. После ремонта в нем поместилось аж четыре душевых кабины, заслонивших окно, а вдоль стен шесть туалетных и десять раковин. Когда Сергей Петрович с Айзеком вторглись в санузел, некоторые из кабинок были заняты, но очень быстро освободились. Обнаружены многочисленные объекты, затрудняющие доступ к исследуемой области, недовольно пробормотал главбух и попытался отодвинуть одну из кабинок, однако не преуспел. Пришлось сканировать стену сквозь нее — что заставляло Сергея Петровича страдальчески морщиться и все чаще трясти прибором. Это затянуло осмотр больше, чем на час, и, увы, не дало никаких результатов. Но когда главбух напоследок оглянулся от двери, его осенило. «Погодите-ка, а к чему здесь вон та ниша?» До слов киборга ниша ничуть не бросалась в глаза прямоугольная выемка в стене напротив джакузи где удобно разместились две швабры и большое ведро набитое моющими средствами но когда инвентарь убрали освобожденное пространство действительно стало выглядеть подозрительно возможно конечно что его именно для швабр и запланировали но как то сомнительно что принимающий ванну аристократ станет на них любоваться а вот на фамильный склеп вполне момента моры и все такое Главбух интенсивно замигал прибором. «Видите? Тут что-то есть!» Афшур уставился на антикварную керамическую плитку, бежевую с выпуклыми цветочками и позолотой. Разглядеть в ней контур потайной двери никак не удавалось. А как вы хотите в этом убедиться? Один момент. Вопреки опасениям Киры, Сергей Петрович не собирался расшибать лоб о стену, а отрезво оценив состояние своих имплантатов, выглянул в коридор и окликнул ближайшего киборга. «Лаки, а ну иди сюда!» Лаки, конечно, очень интересовало, увенчаются ли успехом столь высокотехнологичные поиски, но принимать в них непосредственное участие ему совершенно не хотелось. Свою шоколадку он уже съел, а сканер и интуиция утверждали, что другой не будет. Зато кое-чего поневкуснее с избытком. Тем не менее киборг подошел, нервно помахивая битой и опасливо переводя взгляд с главбуха на Авшура. В глазах у него отчетливо скакали, меняясь местами строчки списка. Сергей Петрович полководческим жестом ткнул пальцем в стену и скомандовал. «Разбей ее!» Лаки удивился. Когда устанавливали кабинки, администрация ОЗК металась между строителями, умоляя их сверлить и долбить как можно аккуратнее. Возможно, в будущем замок станет исключительно музеем, и ванной удастся вернуть первозданный вид. «Трикси будет ругаться», — предупредил киборг. «И Кира, и Рэми, и Мэй, и...» «Бей, и я все беру на себя!» Самотверженно распорядился главбух. «Мелочиться некогда. На кону стоит судьба замка». «Приказ принят к исполнению», — на всякий случай сказал Лаки. «Разумный киборг сам решает, когда ему срываться, а у него сегодня еще тараканы не кормлены». Первые несколько ударов отозвались глухим гулом и будто бы бульканем. Потом замазка раскрошилась, и плитка с дребезгом посыпалась вниз. Айзек подобрал одну чудом уцелевшую, сокрушенно подцокал языком и незаметно опустил ее в карман лапсердака. — Ага, что я говорил, — возликовал Сергей Петрович. — Тут кирпичная, а не каменная кладка. — О, а вот и люк. — Что-то этот кирпич мне не похож на средневековый, — насомнился Айзик. А за такой люк я недавно видел на одной помойке. Лаки тихонько улизнул. Крушить плитку было весело, но киборг и сквозь нее прекрасно рассмотрел и кирпич, и тонкий жестяной люк, и то, что за ним, здоровенный полметра в диаметре вентиль, с такой вычурной ковкой, что его впору выставлять в музей. Правда, вентиль сильно, если не насквозь, проржавел, но это только прибавляло ему средневекового шарма. На стене над вентилем была выбита в камне стрелка с остатками красной краски, направо. О, -о, -о, -о, -о! восхищенно зацокал языком Авшур, забыв про недавний скепсис. Поправьте меня, или я вижу герб того шлемазла, который главный приз. Сергей Петрович поскреб ногтем центр вентиля, выпалывая ржавчину, и воодушевленно подтвердил: Да-да, тут действительно вычеканен баронский герб. Кажется, мы наконец нашли его гробницу. Сергей Петрович бестрепетно ухватился за вентиль и попытался его провернуть. Но ничего не вышло, даже с активированными имплантатами, то бишь высунутым кончиком языка. «Помогите мне, пожалуйста!» — нетерпеливо попросил он. «А вы не боитесь за еще одну ловушку?» — узомнился Афшур. «Я вас умоляю!» — пренебрежительно отмахнулся главбух. «Ловушки ставят там, где ходят воры, а мы нашли тайник только благодаря моему мощному процессору. «Что? Если это такие ловушка на самых умных воров?» — проворчал Айзек. Но все-таки осторожно взялся за вентиль с другой стороны и на самых сильных. Раздосадованно добавил Авшур несколько рывков спустя. Давайте, давайте, еще одно усилие! Подбодрил его главбух, сам пыхтя, что есть мочи. Усилие с девятого вентиль не только повернулся на полкруга, но и остался в руках, лапах вместе с куском столь же ржавой трубы, которая поддалась охотнее заросшей резьбы. Впрочем, рассмотреть эти подробности шкелетологи не успели, ибо из дыры созданул такой толстый мощный столб, что его сперва приняли за железобетонный, основной удар. По счастью, пришелся в вентиль, и продолжающие сжимать его напарники улетели вместе с ним к противоположной стене. Первым на месте происшествия оказался Олег, продолжавший ненавязчиво следить за Айзеком. Услышав пневматический хлопок, рев и сдвоенный удар, начальник охраны подскочил к двери, вляпался в теплую, быстро расползающуюся лужу, заглянул в ванную, охнул и торопливо заорал в коммуникатор. «У нас ЧП второй категории! Сантехника сюда!»